Глава 9. Крейсер трещал и стонал. Аномалия его швыряла и грозилась вот-вот раздавить, оставив одни обломки, но внезапно наступила тишина. Корабль, вращаясь, летел в обычном космосе. «Капитан, стабилизировать крейсер!» Тут же заработали маневровые двигатели. Талис даже удивился, что они работают. Крейсер тем временем прекратил вращение, протаяли панорамные экраны, уцелевшие камеры на обшивке показывали обычный космос – очень похожий на родную Вселенную. Такие же звезды и вуали туманностей, пространство заполнено излучениями и энергетическими ветрами. Все так, как и должно быть. Разве что все это великолепие ярче и четче, чем в родной Вселенной. «Капитан, доложите о работе систем корабля». Последовал доклад, в точности напоминающий тот, что получал Светлов, с той разницей, что энергия силовой установкой вырабатывалась на уровне 20% и падала. Талис практически повторил все эти действия, которые производил Светлов, другого трудно придумать, ситуации одинаковые. Разобравшись с кораблем и поменяв рабочее тело в силовой установке, стал ждать, пока она наберет необходимую мощность. Понимание того, что это другая вселенная, пока не было, оставалась надежда, что попали в родную. Связь не работала, кораблей флота рядом не видно. Наконец заработала связь, и первое, что он сделал, вызвал на связь капитанов своих кораблей. На удивление те быстро ответили почти все, позже нашлись и остальные. Выбросила флот достаточно кучно. Одно обстоятельство удивило Талиса: неизвестно, почему ни одного корабля светлого поблизости нет. Может, разрушились во время перехода? Горевать особо не стал, в конце концов, они сотрудничали из-за необходимости выжить. Теперь он снова единственный правитель. Ситуация совершенно зеркальная, методом проб и ошибок Талис понял, что они попали в другую вселенную. И так же, как и Светлов, опробовал пространственно-временную установку с тем же положительным эффектом и мгновенным преодолением пространства. Занимаясь испытаниями установок корабля, не забывал проводить картографирование, вскоре карта сектора, составленная навигационной системой, предстала перед ним во всей красе. Флот собрался и приводил себя в порядок. Через месяц корабли могли свободно маневрировать, довольные экипажи набрались сил и с ужасом вспоминали «Темную Вселенную». Талис выступил перед экипажами флота, рассказал, что случилось, и что они попали в другую вселенную, которая вполне подходит для жизни. Последовали вопросы о возможности вернуться в родную вселенную, на что он ответил. «А зачем нам родная вселенная? Здесь лучше. Создадим колонию и будем жить». «А как же Кипдига? Они тоже здесь?» – настойчиво задавал вопросы капитан Столт. «Кипдига на вызовы не отвечают. На связь не выходят. У меня три варианта о их судьбе». Первый – погибли в портале. Второй – далеко от нас выбросила, Третий – не хотят вступать в контакт. А в будущем снова война? Не обязательно. Делить нам нечего. Вселенная огромна, места хватит всем. Теперь наша главная задача – найти подходящую для колонизации планету. Снова перебил капитан Столт. Такая любознательность стала раздражать Талиса. Но он сдержался. «Правитель, нам необходима развитая цивилизация. Нужны технологии и ремонтные базы». Нужны космические верфи. Дельное, надо сказать, замечание. Отметил Талис и продолжил. Именно поиском такой цивилизации мы и займемся. Готовьте корабли к походу. Капитан Столт прибыть на флагман для доклада. Слушаюсь, правитель. Как только тот прибыл, Талис пригласил его в отдельный отсек и провел подробную беседу. Оказалось, что капитан вполне дельный, имеющий стратегическое мышление именно то, что необходимо сейчас Талису. «Капитан Столт, назначаю вас командующим флотом. Будете базироваться на флагмане. Капитана на свой корабль назначите сами». «Слушаюсь», — ошарашенно ответил Столт. На самом деле он думал, что его накажут. Инициатива, обоюдоострое оружие, может помочь в жизни, но чаще от инициативных избавляются. На этот раз повезло. Предстояло доказать, что правитель не ошибся. Талис уже занимался маршрутом, уточняя у навигатора расположение звездных систем, выделяя те, где могут быть планеты, пригодные для колонизации. Вариативность большая, атмосфера не играла большой роли, но флора и фауна желательны. Так, стоп. Навигатор. Нам нужна высокоразвитая цивилизация. Зачем нам колонизировать мир и потом строить города, промышленность, когда все это можно получить в готовом виде? Работали долго. Определили несколько звездных систем в разных галактиках. Если не получится обнаружить что-нибудь стоящее, значит придется искать дальше. Процесс мог затянуться, но другого варианта Талис не видел. Совершать прыжки всем флотом смысла не видел и поручил командующему отправить разведывательные автоматические модули к красным системам. Новый командующий оказался хорошим исполнителем, который не перечил правителю. Такое положение дел устраивало Талиса. Не нужно дискутировать, убеждать и искать компромисса. Столт подготовил более двух десятков модулей, проверил связь, она должна быть в пределах досягаемости. Операторы работали над телеметрией, чтобы получать данные в режиме онлайн. Трудная задача. Требовалась ювелирная точность. Архисложная задача. Наконец операторы доложили, что модули к работе готовы. Талис посмотрел на Столта, повернулся и проговорил. Начинается новый этап в развитии цивилизации, у истоков которого мы стоим. Сегодня историческое событие. «Старт разрешаю». «Позвольте заметить, говори». «Вы стоите у истоков нового этапа развития цивилизации. Я лишь помогаю вам». «Похвально», — подумал Талис. «Правда, если только искренне». «Работайте, командующий. Цивилизация вас не забудет». Столт занялся непосредственной подготовкой к старту модулей, вывел их в определенный участок пространства и попеременно задействовал ускорители. Модули ускорялись, открывались порталы, и они исчезали в них. Зная, что на преодоление расстояния они не тратят времени, распорядился установить с ними связь. Через полчаса начала поступать телеметрия. Поступала только с 19, С четырех отсутствовала. Эти четыре отправлены в другие звездные системы. Правитель старт-модулей прошёл штатно, установлена связь и начала поступать телеметрия. Пока ничего позитивного. Обнаружить техногенные цивилизации не удалось. Есть одна проблема. «Проблема? Что за проблема?» «Четыре модуля направлены в галактику Аланда, так мы ее назвали. Так вот, они не вышли на связь. Варианты почему?» «Вариантов несколько. Первый — неисправности, что исключено на всех модулях одновременно. Второй — сбой навигации, третий — их просто сбили». «Что ты сказал?» — перебил его в волнении Талис. «Их могли сбить по выходу или нейтрализовать другим способом». И замолчал, понимая, что если это так, то могут нейтрализовать и их. Координаты флота в модулях имелись. Правитель нужно срочно менять точку базирования, возможно нападение. Вряд ли это так, но, как люди говорят, береженного Бог бережет. Боевая тревога. Командующий. Экстренно уходим по координатам галактики Интигма. Столт не стал тянуть время. Объявил флоту боевую тревогу и срочный старт по координатам галактики Интигма. При самом оптимистичном расчете, такой маневр для огромного флота не быстрый, В порталы он уходил постепенно, и когда последние корабли инициировали открытие порталов, неожиданно стали открываться другие порталы, впускающие корабли совершенно необычной конструкции. Чувствовалось, они готовы открыть огонь. Учитывая, что командующий объявил боевую тревогу, капитаны дали залп по незнакомцам и, не дожидаясь результата, ушли в порталы. Незнакомцы рванули за ними, пытаясь войти следом в порталы, Увы, не получилось. Порталы пропали, их звездолеты рассекли пустое пространство. Флот вышел из порталов стандартно, правда, задержались корабли последней эскадры. Отлично, все в порядке. Зря командующий переживал. Никакого нападения не будет, подумала Сталисон. Оператор оторвал его от размышлений. Правитель с докладом командующей эскадры Лотис говорит очень срочная информация. Соединяй. Как только появилась связь, Командующий начал доклад без предисловий. «Правитель перед самым уходом в портал из эскадру атаковал неприятель. Мы сделали залпы и ушли в портал. Пришли видеоматериалы. Слушаюсь. Столт, слышал? Ты оказался прав. Молодец. Правитель, нужно срочно уходить по другим координатам. Кто знает, может они могут определять координаты прыжка. Экстренно уходим по другим координатам». Так флот совершил несколько прыжков, наконец остановился в незнакомой звездной системе. Появилось время просмотреть видеоматериалы. Камеры фиксировали все. Незнакомые корабли выходили из порталов. Дизайн совершенно чуждый. Размеры не маленькие, но и не огромные. Увеличил, стало понятно. Корабли боевые, изготовившиеся к стрельбе. «Командующий Лотис, вы успели вступить с ними в ментальный контакт и снять матрицу сознания?» «Прошу прощения, правитель, все произошло очень неожиданно. Растерялся». «Джао теряться непростительно». Посмотрел на стол и заметил. «Командующий, наша проблема решена. Есть высокотехнологичная цивилизация, которую можно взять под контроль, а не бегать по Вселенной». «Вы правы, правитель. Пора вступить с ними в контакт». «Так и сделаем. Вопрос только в том, как действует на них наша ментальная сила и действует ли вообще. Нужно проявить осторожность. Захватите пленника и на нем и проверим наши способности». «Полагаю, для этого хватит одной из кадров?» «Командующий, помните!» У нас нет резерва, нам негде и неким пополнять экипажи. Мы – это все, что есть. В этой ситуации каждый член экипажа бесценен. Дробить и ослаблять флот нерационально. Наша сила в единстве. Простите, правитель, но жертвы могут быть. Могут, понимаю, но лучше обойтись без них. Как думаете выполнить приказ? Для выполнения такой задачи есть только один вариант – Захватить пленников в той галактике, где пропали наши разведывательные модули. Неплохая идея, но рискованная. Думаю, что они открыли на нас охоту. Теперь начнут проверять все звездные системы подряд и где-нибудь наткнуться на нас. Правитель предлагаю не бегать, а взять инициативу в свои руки. Поясни, а? Оптимально всем флотам выйти в звездной системе, назовем ее Целот. Обнаруживаем цивилизацию и решаем вопрос. Каким образом? Берем ее под контроль. Если нет, то отправляем в другое измерение и все равно устанавливаем контроль. Жестко. Выживает сильнейший. Старая истина, не раз проверенная временем. Мы с тобой планируем будущее и как будут развиваться события, неизвестно. Ты говоришь, ударим установками последний вздох и отправим флоты противника в другую вселенную? Возможно, возникает вопрос, а как работают установки в новой вселенной? Признаться, не знаю. Думаю, стандартно. Так не пойдет, перебил Талис. Мы с тобой руководим флотом, рисковать экипажами и кораблями не можем. Нет у нас такого права. Нужно действовать продуманно и с твердой уверенностью в победе. Проверь работу установок, разведай обстановку в звездной системе целот. Попытайся захватить корабль с экипажем противника, и тогда все сразу станет ясно. Можем мы взять их под контроль или нет? Если нет. что биться против целой цивилизации мы не сможем. Сил не хватит. Я понял. Захват звездолета – дело непростое. Прошу разрешить сделать это мне. Одной эскадры для рейда будет достаточно. Хорошо. Действуй. И не разочаруй меня. Подумал, что лучше послать эскадру, прыгать огромным флотом не стоит. Столт удалился и приступил к подготовке эскадры. Взял пять кораблей, два тяжелых крейсера и три эсминца. Корабли отличала неплохая ударная мощь и скорость. Кто знает, возможно, придется полетать в обычном космосе. Как только подготовился, доложил правителям. Талис сам прибыл их проводить и напутствовал вести себя осторожно, попусту в драку не ввязываться. Главная ваша задача – взять под контроль сознание этих существ. Если получится, то дело сделано. Удачи! Жду обратно с хорошими новостями. Столт стартовал, набрал среднюю скорость, чтобы после выхода из портала иметь возможность маневра, и скомандовал открыть порталы. Те открылись и поблескивали переливающим металлом. Корабли вошли в эту субстанцию и вышли уже в звездной системе Целот, сразу уловив массу сигналов. Осторожно провели сканирование, стараясь не привлекать к себе внимания. Оказалось, в звездной системе несколько планет заселены, хорошо развита космическая инфраструктура, космические города и мегаполисы под куполами. По определенным маршрутам текли потоки кораблей, похоже, с грузами и туристами. Долго тут находиться нельзя, их скоро засекут. Видимо, здесь все хорошо охраняется. В подтверждении его мыслей к нему стремился достаточно большой корабль. От него пошел видеосигнал. Столт распорядился вывести на экран изображение. «Наше изображение не транслировать, ложимся в дрейф, но быть готовыми по моему приказу уйти в порталы». На голограмме появилось синеватое существо с горящими глазами, костистым торсом, головой, обрамленной костяными наростами. Лицо иссохшее, серого цвета, губы тонкие, носа почти нет, как такового, в этом месте отверстие, похоже для дыхания. Рост определить трудно, голограмма отображала незнакомца по пояс. Он молча смотрел с экрана. У него не было изображения Джао. «Хорошо, когда видишь, кого берешь под контроль». Неважно, какая форма жизни и как она выглядит. Приходилось брать под контроль даже тернаков, а это непросто. И ничего, держали эту цивилизацию под контролем тысячелетия. Здесь, похоже, все проще. Столт скомандовал приготовиться и объединить ментальные усилия. Предупредил действовать осторожно, не повредить мозг этого представителя мира. «Атакуем!» – скомандовал он и устремил ментальную энергию к кораблю, легко проник за обшивку, экипажа на корабле нет – Только один оператор или пилот, который находился в рубке и продолжал вызывать на связь незнакомцев. Столт осторожно прикоснулся к его сознанию, состояние незнакомца не вызывало опасений. Биологическое существо со всем набором присущих в виду особенностей. Неважно, как выглядит носитель, сознание в целом мало чем отличаются. Могут быть нюансы, но в целом, так сказать, матрица у всех одинаковая. Ободренный первым успехом проник глубже и снял информацию, проанализировал и теперь уже смело взял под контроль моторные функции существа, а следом и сознание. Дело сделано. Существо оказалось женского пола и звали ее Мотис. Цивилизация, к которой она относилась, называла себя Квеллы. Занимала несколько планет в этой звездной системе и колонии в других галактиках мультивселенной. Технологии развиты хорошо, космические перемещения осуществлялись посредством нуль переходов, Так они называли порталы. И использовали их не только в космосе, но и в обычной жизни. Достаточно активировать порталы, указать, куда хочешь попасть, и все. Выходишь уже там, куда хотел попасть. Очень удобно. Транспорт почти отсутствовал, за ненадобностью, только для организации гонок и других увеселительных мероприятий. Социальное и политическое устройство не очень понятное. Судя по всему, цивилизацией управлял совет, который избирался по мегаполисам и планетам. Любой мегаполис мог выйти из политического образования, если считал, что он принимает не те решения, которые устраивали бы их. Теперь главное. У квелов были враги. Цивилизация Браст, которая стремилась захватить и поработить квелов. Война с переменным успехом велась давно. Браст, менее технологичные, но более агрессивные, стремились учинить себе квелов и жить за их счет. Обыкновенная колониальная паразитическая позиция. Такая же, которую использовали Джао на протяжении тысячелетий. «Для них тут ничего нового». Теперь Столт переключился на обстановку в звездной системе. Их заметили и послали патрульный корабль. Капитану Мотис поручили выяснить, кто вторгся в звездную систему. О них уже знали и знали, что пришельцы агрессивны, так как в прошлый раз сразу, без предупреждения, открыли огонь. Они также знали, что пришельцев много, но засечь координаты, по которым они находятся, в настоящее время не могли. Причина – непонятное устройство – посредством которого они открывали нуль переходы. Такие переходы не регистрировались и не отслеживались системой навигации. Такой нюанс очень удивил Квэлов. Ни с чем подобным до сих пор им не приходилось сталкиваться. Поступил вызов диспетчера о причинах молчания. Язык Столт понял сразу, настала пора действовать. «Капитан, почему молчите? Что отвечают пришельцы?» «Докладываю. Проводила контакт с пришельцами». Они говорят, что заблудились и совершенно случайно попали в наш звездный сектор. Спроси, почему они напали на нас в прошлый раз. Столт сориентировался и решил ответить нейтрально. Потом передумал, есть на кого сослаться. Пришельцы отвечают, что напали, ошибочно посчитав, что их атакуют флот и Браст. Оказывается, они с ними ведут войну. Кто они? Настала пора назвать себя, и Столт не стал ничего придумывать и ответил. Они называют себя Джао. Почему не активирован видеосигнал? Учитывая, что все задачи выполнялись стандартно, можно себя и показать. Он активировал картинку, наступила тишина. Видео ушло к диспетчеру, оттуда – в совет. Пауза затягивалась. Джао выглядели как люди в разных вариациях, пропорциями напоминая самих Квелов. «Скажи им, пусть лягут в дрейф, скоро к ним подойдут досмотровые команды». Приказ диспетчера не устроил Столта. Их ставили на одну доску с контрабандистами. Он активно заговорил, жестикулируя, давая понять, что не согласен, потом добавил на чисто квелском: «Мы не позволим досматривать наши корабли. Переговоры – пожалуйста, а досмотр нет. Наша эскадра – боевая единица. Прошу уважать статус великой державы Джао». Наступила пауза. Ответ необычен. Квеллы не привыкли к приему гостей, а тут сразу боевая эскадра, и не факт, что они враги. «Скорее друзья, потому что воевали с цивилизацией Браст. Враг моего врага – мой друг». Формула действовала и здесь. Чаша весов склонилась к продолжению переговоров, и Столта пригласили на планету переговорить с Советом Цивилизации. Лесное предложение, которое он принять не мог. В недавнем прошлом капитан корабля, сразу ставший командующим флотом и правой рукой правителя, не имел опыта в таких делах и нашел только один выход. «Я принимаю ваше предложение, но Совет Цивилизации может вести переговоры с равным, которым я не являюсь. Предлагаю вам пригласить на переговоры нашего правителя Талиса. Где он находится, мы не видим. Он здесь, в этой вселенной. И как только вы его пригласите, вместе с флотом будет здесь. Члены Совета заволновались. Флот – дело серьезное. С другой стороны, Джао ведут себя естественно. Стоит рискнуть. Активировали свою внутрисистемную оборону на всякий случай. Столб, конечно, обратил на это внимание, но понимал, что дело сделано. Как только прибудет флот, цивилизация станет ручной. «Я вижу, что вы не верите нам». Поэтому активировали планетарную оборону. Тем не менее, доложу правителю и передам ваше приглашение на переговоры. Мы благодарны тебе за понимание момента. Ждем прибытия твоего правителя. Столд спокойно связался с Сталисом и доложил ситуацию, упомянув о том, что нужно прибыть и провести переговоры с цивилизацией Квелов. Ты уверен в принятом решении? Вполне правитель. И уже приступил к исполнению плана. Вам нужно прибыть и вступить в переговоры с Советом Цивилизации. Прибываю всем флотом. «Хорошо, но на всякий случай оставьте резерв за границами системы». «Согласен. Осторожность не помешает. Через полчаса прибуду». Столт удовлетворенно и с видимым удовольствием управлял оператором Квелов Мотис. Она послушно передала все, что необходимо диспетчеру, а тот, соответственно, совету. «Совет удовлетворен решением прибыть и просит отнестись с пониманием к вопросу безопасности. Орбитальная оборона будет приведена в боевую готовность». Пусть это вас не пугает. Мера предосторожности на случай внезапной атаки. Недружественный шаг. Вы можете спровоцировать правителя на атаку. У нас имеются технологии, которые позволяют определить, в каком состоянии находятся оружейные комплексы. Прошу вас не активировать их. Логично мыслишь, пришелец. Пусть будет по-твоему. На планетарную оборону мы приведем в полную боевую готовность. Благодарю вас за разумное и взвешенное решение. Понимаю, что трудно доверять друг другу, не зная, кто мы и кто вы для нас. Время и дела покажут. Пришел философский ответ одного из членов Совета. Столт отметил положительный факт заинтересованности Совета ВКонтакте. Вскоре по координатам, которые дали Квеллы, стали появляться порталы и выпускать корабли. Они быстро занимали пространство, не показывая враждебных намерений. Оружие деактивировано. Столт ментально связался с Сталисом и ввел в курс дела по всем вопросам, отметив, что Квеллы не очень доверчивы, следует проявлять предельную осторожность. «Ты хорошо поработал, командующий. Теперь моя очередь. Формируем общее ментальное поле и по моей команде накрываем планету. Команду отдам с планеты, когда возьму под контроль совет цивилизации Квеллов. Ты остаешься здесь и прикрываешь меня». Слушаюсь, правитель. С правителем на связь вышел уже управляющий флотами цивилизации Квеллов Юлит. «Правитель Талис, приветствую вас от лица совета и приглашаю на планету для переговоров». Благодарю вас. Укажите координаты посадки и определите, каким транспортом лучше лететь. Координаты передаю. Лететь можете любым транспортом, даже на своем корабле. Талис отметил про себя. Такое предложение может сделать не каждый. Флагман – огромный тяжелый крейсер, и посадочная площадка должна быть оборудована соответствующим образом. Скорее всего, проверка, сможет ли он посадить свой флагман на поверхность планеты или испугается и полетит на катере. «Координаты получил. Готов следовать к месту посадки на своем флагмане». «Очень хорошо. Вас сопроводят корабли нашего почетного караула. Прошу вас следовать по обозначенному коридору». «Договорились. До встречи на планете, управляющий». И отключился. Талис ввел координаты в навигационную систему. Сразу обозначился коридор для полета. «Навигатор. Приготовиться к старту. Пилот. Приступить к маневрированию. Экипажу. Стоять по местам». Пока они готовились, к ним подошли корабли сопровождения среднего класса типа миноносцев. «Капитан, старт! Идем на предельной скорости!» «Очень опасно, правитель!» – попытался отговорить капитан, но куда там. Талис сразу хотел поразить совет. «Выполнять!» – безапелляционно подтвердил приказ Талис. Флагман отработал маневровыми секциями, лег на курс и врубил внутрисистемные двигатели. И в прямом смысле рванул к планете. Эскорт в растерянности безнадежно отстал. Командующий Юлит заволновался, не предполагая такого резвого маневра, но флагман не выходил за рамки полетного задания и не покидал выделенного коридора. Оснований делать замечания нет. Что касается скорости, то она не оговаривалась. Он приказал планетарной обороне быть готовой ко всему, но действовать только по его личному приказу. Корабль Джао тем временем входил на скорости в плотные слои атмосферы и мог сгореть. Но выпустил по курсу струю плазмы, скорость упала, и он вошел в атмосферу на предельно допустимой скорости. Обшивка грелась и дымилась. верхний слой облаков флагман прошел с успехом, а потом и вовсе удивил Квелов. Из корпуса выдвинулось несколько пар крыльев, и тот, плавно маневрируя в воздухе, продолжил путь к посадочной площадке. Красиво, по спирали, спустился к огромной массивной площадке, завис, а из корпуса появилось множество опор. И он всей своей массой осел на них. Взлетная площадка выдержала, но слегка просела под опорами. Правитель, корабль совершил посадку на планету. Площадка выдержала, но находится на пределе прочности. Хорошо. Отличный полет. Следите за прочностью площадки. Если что, задействуйте антигравитационные генераторы. Этого он мог и не говорить. Слушаюсь, правитель. Ожила связь. На этот раз с ним заговорил не командующий Юлит, а член Совета Цивилизации Цильвис. «Приветствую вас, правитель Талис, на центральной планете цивилизации Квелов Снугма. Надеюсь, что наши переговоры пройдут в дружеской обстановке и закончатся значимыми решениями для наших цивилизаций. Вас и сопровождающую делегацию ждут внизу у трапа звездолета. Спасибо за согласие встретиться со мной. Приложу все усилия, чтобы найти решение, которое устроит наши цивилизации и обеспечит их процветание. Пообщавшись с руководством, собрал самую сильную в ментальном плане делегацию, которую специально готовил, зарядив до предела энергией. Еще раз проинструктировал каждого. «Как только выйдем, сразу образуем ментальное поле благожелательности, не захватываем разума встречающих, а настраиваем на симпатию к нам и благожелательность. В зале переговоров или что там у них будет, по моей команде постепенно берем под контроль сознание каждого члена совета, так чтобы они этого даже не заметили». Почувствовав эманации понимания, дал команду следовать за ним. Выглядели Джао как люди. Посчитав, что такая трансформация оптимальна и напоминает анатомию квелов. Протаял люк флагмана, очень эффектно вниз сбежал ручеек ступенек и застыл. Среди встречающих квелов пробежал одобрительный шелест. Талис, одетый в черный боевой комбинезон, выразительно смотрелся на фоне белых ступенек. Неспешно сошел вниз, за ним в таких же комбинезонах делегация. Внизу утрапа их встречал мощный, костистый, в прямом смысле, представитель этого мира. «Добро пожаловать на планету, правитель Талис. Я управляющий Юлит. Мне поручено сопроводить вас и делегацию в башню Совета». Талис посмотрел в горящие фиолетовые глаза командующего, глаза, в которых ничего нельзя прочесть, коснулся ментальным полем его сознания и все понял. «Он не сможет сопротивляться. Сознание достаточно безвольное». Не стесняясь, сразу взял его под контроль. Что касается встречающих, лишь расположил их к своей делегации и своему внешнему виду, который очень не понравился Квеллам, потому что казался слабым. «Ведите нас в башню Совета!» Управляющий церемониально повернулся, пропустил вперед Талиса, тот пошел по ковровой дорожке, по обе стороны от которой замерли бойцы Квеллы, словно освещая путь правителя своими горящими взглядами. Пока все шло по плану. По сути... Его просто встречали с почестями и почетным караулом. Проследовали сквозь строй почетного караула, где ждал транспорт. Их любезно пригласили занимать места. Транспорт поднялся и плавно полетел. Внизу расстилался мегаполис, застроенный зданиями с причудливой архитектурой. Правда, зелени почти не видно. Судя по информации из сознания управляющего и Мотис, Квеллы жили в пустынях и не тяготеют к зеленым оазисам. Душу им греют виды пустынь и барханов. Наконец показалось огромное здание, увенчанное визаченной башней, уходящей в облака. Дом Совета, любезно сообщил Юлит. Транспорт поднялся выше облаков, и перед Джао предстала конечная цель путешествия. Замысловатое сооружение. В святилище, здесь сходятся планетарные и космические силы, которые помогают Совету цивилизации принимать решения. В данном месте им никто не мешает размышлять, пояснил командующий. транспорт опустился на площадку перед святилищем святилище в приблизительном переводе можно сказать по другому особое помещение для принятия решений но святилище правильнее Юлит пригласил делегацию джао к выходу не спеша проследовали за ним к дверям которые открылись автоматически Прошли по кольцевому коридору и остановились перед дверьми отливающими жидким металлом талис заволновался перед ними портал никаких сомнений все могло пойти не так как планировалось Но отступать поздно. Они знали, что существуют коммуникации, основанные на нуль переходах, но в быту столкнулись с этими технологиями впервые. Юлит пригласил следовать за собой и прошел первым, наивно полагая, что такая развитая цивилизация, как Джао, владеет такими технологиями. Талис призвал свою делегацию к спокойствию и шагнул в переход первым, внутренне собравшись и приготовившись к неожиданностям. Так и случилось. Он оказался в огромном круглом помещении, с залитым ярким светом, по кругу в креслах наподобие трона сидело множество квелов, одетых в яркие наряды. Только один выделялся золотой накидкой с белым обручем на костистой голове. При его появлении никто не проронил ни звука. Один за другим появились остальные члены делегации. Молчание продолжалось. Талис не нарушал его, пытаясь ментально просканировать совет. Получалось не очень. Видимо, здесь имелось какое-то поле, вряд ли защитное, но влияющие на ментальные способности. Талис просчитывал варианты и остановился на оптимальном. По крайней мере, так ему казалось. Он дал сигнал своей делегации сконцентрировать всю ментальную энергию на нем. Как только сформировалось достаточно мощное поле, прикоснулся к сознаниям членов совета. Очень настороженным, удивленным видом джао и даже немного испуганным. Талис постарался создать благоприятный ментальный фон, и постепенно совет отпустил оскованность первых минут. заговорил квел в золотых одеждах нельзя сказать что мы рады видеть вас слишком необычно ваше появление ибо на протяжении тысячелетий вселенная скрывала вас в своих складках времени и пространства настораживает инцидент произошедший при первой встрече мы уже знаем с чем связана ваша первая реакция применения оружия вполне простительно зачем вы прибыли чего вы хотите и почему правитель цивилизации сам ведет флоты Для этого существуют управляющие. За внешней простотой вопросов вскрывались серьезные обеспокоенности, которые могли в любой момент перерасти в агрессию. Талису пока не удалось взять под контроль совет. Он, создав общий благожелательный фон, сконцентрировался на члене совета в золотых одеждах, который, вероятно, выполнял особую роль. Я тоже рад встрече. Напоминаю, что мы прибыли по вашему приглашению. Это ответ на первый вопрос. Что касается второго вопроса, то ответ очевиден – мы ничего не хотим. Третий вопрос удивил меня. Флоты нашей цивилизации возглавляет правитель, он же возглавляет правительство и руководит цивилизацией. Правитель – пример для всех жителей нашей цивилизации и должен быть первым во всем. Теперь, когда я ответил на ваши вопросы, позволю себе прояснить ситуацию. Мы ведем войну с цивилизацией Браст сравнительно недавно. «Учитывая, что вы тоже ведете войну с этой цивилизацией, мы могли бы объединить усилия и нанести поражение Браст. Также хотел бы обратить внимание на экономическое развитие наших цивилизаций. Мы можем обмениваться нужными товарами, это пошло бы только на пользу нашим цивилизациям. Пока разговор только о намерениях, но все же может перейти в практическую плоскость, если мы договоримся». Произнеся речь, почти овладел контролем над этим квелом тот действительно играл роль. похожую на роль председателя правительства, только с массой ограничений. Талис понял одно. Система управления демократична настолько, что быстро принять решение Совет не мог. Дискуссии порой тянулись годами. По большей части это касалось стратегии развития, а непосредственное руководство цивилизации осуществляли ведомство секторального кластера. Вся информация стекалась в Совет, который принимал корректирующие решения. Совет, по сути, тормозил развитие цивилизации – являясь консервативным до мозга костей. «Мы услышали тебя, правитель, и удовлетворены ответом. Управление твоей цивилизацией построено на других принципах, что, думаю, не помешает нашему сотрудничеству», говорил Квел в золотых одеждах, а звали его Цильвис. «Быстро такие вопросы не решаются. Скажите, откуда вы прибыли, где находится ваша родная планета?» «Пока об этом не стоит говорить. Вначале нужно договориться по базовым вопросам, и уже потом раскрывать все карты. Мы опасаемся за свою безопасность. Но вы же знаете координаты нашей звездной системы. Да, исключительно благодаря вашей доброй воле, но напомню, вы сами вышли на контакт с нами. Допустим, но ну если мы не договоримся, продолжил следующий член совета, если не договоримся, то мы покинем вашу звездную систему и больше никогда здесь не появимся. Талис уловил общий настрой Совета, который склонялся именно к такому решению. Такого итога допускать нельзя. И он активировал уже подконтрольное ему сознание Цильвиса. Цивилизация Квелла впервые столкнулась с братьями по разуму, дружественно настроенными к нам. Мы не будем торопиться, все обдумаем и примем взвешенное решение. А пока прошу вас разместиться у нас и быть нашими гостями. Благодарю за гостеприимство. Мы с удовольствием воспользуемся вашим предложением. Как долго вы будете советоваться и принимать решения? Время не имеет значения. Имеет значение только одно. Пойдет ли наше решение на пользу цивилизации? Очень мудро. Но вынужден заметить, что я правитель цивилизации и не могу надолго покинуть ее. Если вам нужно много времени, то вы можете обсуждать наше предложение без спешки. Мы в это время займемся своими делами. Как только сформулируете ответ, мы снова встретимся. Предложение очень понравилось членам совета. Они рады были избавиться от проблемы и обсудить без пешки, что делать. Так они думали, но Талис такой ответ не устраивал. Он их намеренно провоцировал и располагал к себе. А вновь заговорил Цильвис: Мы ведем войну с цивилизацией Браст. Это мощный враг. Вы тоже ведете войну с этой цивилизацией, и, следуя простой логике, враг моего врага мой друг. Совет замер. Такого еще не случалось, чтобы распорядитель озвучивал решение, не принятое большинством. Цильвис продолжал. «Прошу вас располагаться в соседних покоях, отдохнуть с дороги, а мы в течение нескольких часов посоветуемся и примем решение». Совет пришел в себя. Такое продолжение укладывалось в общие рамки и могло быть принято. Никто не возразил. Талис счел, что первый раунд выиграл, теперь предстояло выиграть бай. Он посмотрел на Юлита, который широким жестом пригласил их к двери, поблескивающей металлом. Кто знает, куда они отправлялись, ведь он мог потерять контроль над Цельвисом и советом. Но нужно действовать по обстоятельствам. Он повернулся и пошел к порталу. За ним последовали остальные Джао. Действительно, они попали в шикарно обставленные апартаменты с терминалами. Управляющий любезно предложил располагаться, рассказал, как пользоваться терминалами, и роботами обслуги, которые будут выполнять любое их желание. Он будет поблизости, если потребуется. Талис намеренно отправил его в соседнее помещение, чтобы не мешал сосредоточиться на основной задаче – взять под контроль совет в полном составе. К счастью, связь со взятым под контролем Цильвисом не оборвалась и даже не ослабла, Настала пора решающей атаки. Сейчас или никогда. Такого удачного случая может больше не представиться. «Бойцы, настал наш звездный час. Или мы возьмем под контроль Совета, вместе с ним и цивилизацию, или останемся здесь навсегда, ведь они смогут проверить все, что мы им говорили, и найти несостыковки, которые имеются. Соберитесь, сейчас максимально формируем ментальное поле». Бойцы понимали всю важность возложенной на них задачи и старались изо всех сил. Как только поле достигло необходимых параметров, Талис направил его на Совет без всякой осторожности и одного за другим взял под контроль членов Совета. Все, контроль установлен. Остальные вопросы – дело техники. Они взяли с собой переносные генераторы излучения и теперь могли долго находиться здесь. Проверив еще раз уровень контроля, Талис остался доволен. Но всю цивилизацию под контроль взять невозможно. Не хватало сил. У него был всего лишь флот, хоть и большой, но флот. Джао для такой операции катастрофически мало, поэтому решил ограничиться верхушкой, то есть Советом и ключевыми ведомствами. Стабильность такого контроля вызывала некоторые сомнения. Цивилизация в целом могла выйти из-под контроля, но даже если так, то случится это не скоро. «Да той поры что-нибудь придумаем», – размышлял Талис, контролируя и направляя Совет. Через час вернулся Юлит и пригласил в зал Совета. Никакого удивления не выказывал, потому что находился под жестким контролем. Талис понял одно. Под контроль квелов нужно брать быстро, не заботясь о деталях. Детали можно стереть из памяти. Теперь оставалась еще одна проблема. Покидать совет нельзя. Должны остаться джао-контролеры. На первый раз придется оставить всех. Уж очень серьезный орган этот совет и рисковать нельзя. Потом можно сократить. В зале тишина. Совет уже принял решение и теперь Талис через Цильвиса озвучивал его. Совет принял решение, правитель. Вы – наши друзья. Флот дружественной цивилизации может остаться в нашей системе и при необходимости участвовать в войне с Брастами. Вы – правитель, а также сопровождающие вас лица – наши почетные гости. Для вас открыты все двери в нашей цивилизации. Можете пользоваться нашими технологиями. Вашим кораблям проведут техническое обслуживание на наших космических верфях. Благодарю совет за дружеское решение. В свою очередь приглашаю вас посетить нашу цивилизацию Джао. Вы будете там желанными гостями. Весь этот спектакль разыгрывался для средств информации. Жители будут за всем наблюдать и делать выводы. Талис решил так. Если нет ментального контроля, то будет информационный контроль. Средства массовой информации создадут из них образ надежных друзей, что, в общем-то, так и было». Обратно Талис отправился в сопровождении нескольких Джао. Остальные остались в совете якобы для переговоров. Дело сделано. Теперь нужно решить, как поступить. Оптимально заменить членов совета на Джао. Тут никаких проблем. Трансформироваться в членов совета и все. А вот куда девать настоящих членов совета? Нужно подумать. Также можно поступить на всех ступенях общественного устройства. Идея понравилась и могла сработать.